и на ее предвыборной кампании это не отразится. — Я тоже хочу немного поработать как специалист по словам. — Как специалист по словам, вы уже выполнили свою миссию. На этот раз буду говорить я, — сказал такаки. Как только призывы на обе на минуту умолкли, он сразу же начал встречную фразу — вместо позывных дважды повторив одно и то же. «Давайте ответ о нашем корабле!» «Давайте ответ о нашем корабле!» «Мы не нуждаемся в судебной защите, потому что решение вашего суда для нас ничто! Ваши тюрьмы не просуществуют так долго, чтобы наказать нас сполна!» Да и всему вашему миру жить осталось недолго. Ребенок, взятый заложником, живет с нами свободным и раскованным. Благодаря этой свободе он стал удивительным ребенком. Поглубже задумайтесь над этим. И подумайте о нашем корабле. Подумайте о нашем корабле. Свободные мореплаватели хотят выйти в море до того, как произойдет разрушительное землетрясение, потому что в день, когда Токио будет уничтожен, вы попытаетесь нас всех убить. И мы хотим заранее спастись от резни. Подумайте о том, что вы делаете. Что вы еще собираетесь сделать, и поймите наш страх». Потом подумайте о нашем корабле. Да, мы действительно антисоциальные элементы, но и только. Мы не хотим иметь дело с вашим обществом. Мы знаем, что нам не жить в нем. Но нам отвратительна мысль, что мы погибнем на той же земле, что и вы. Вот почему мы стремимся в море. Подумайте о нашем корабле. Подумайте о нашем корабле. Так как я обессилел от напряжения, подавленно умолк. Молчала на обе. Молчал и громкоговоритель, потерявший стереотипные фразы. Но слушатели его не молчали. В полицейских машинах и окопе, прикрытым щитами, полицейские вопили, проклиная жару и вызывающие крики мегафона. «Представляю, как злится красномордый, слушая их вопли», — уныло сказал Тамакити. «Взрыв!» Дрогнули стены сидящих в комнате, обсыпало пылью. Заслонки из бойниц выбило внутрь рубки, подростки подскочили к бойницам. Их глазам открылся столб непроглядной, густой пыли, поднявшийся до самых бойниц. Мелкие камни и комья земли градом сыпались на землю. «Неудача!» — крикнул, вылетая на винтовую лестницу Тамакити, и выставил в бойницу автомат. По мере того, как пыль рассеивалась, можно было убедиться в провале операцией Красномордова. Полицейскую машину отбросило к самому убежищу, но она осталась на боку. Дверца кабины снова открылась и раскачивалась из стороны в сторону. Из кабины высунулась рука, затянутая в черную резину, и захлопнула дверку. Из двух полицейских машин, составлявших два угла правильного треугольника, вершиной которого была перевернутая машина, увидеть это движение руки не составляло никакого труда. Газовые пули посыпались на кабину. Бесчисленные черные шарики, отскакивавшие от кабины, вызвали в памяти Исана стаю скворцов, взмывавших с огромной дзельквы в Идзу. Послышались насмешливые крики. Они заглушали треск разрывов газовых пуль. «Выходи! Выходи! Убийца! Сумасшедший! Выходи!» В этих криках по-прежнему полных злобы теперь слышались и торжествующие нотки. Тамакити выстрелил. Вопли стали еще громче. В ответ на выстрел Томакити винтовочные пули забарабанили по стенам убежище, но это уже было похоже на игру, жестокую, страшную, но обыкновенную игру. Полицейские готовы были взять реванш за флаг, нарисованный на заду их товарища. Через некоторое время дверца полицейской машины снова открылась, И оттуда показалось блестящее черное плечо, затянутого в черную резину человека, измученного сыпавшимися на него газовыми пулями. Существование противника как будто вылетело у него из памяти. Создавалось впечатление, что он либо контужен взрывом, либо газ СС привел его в бессознательное состояние. Человек, затянутый в черную резину, упершись ногой в кузов, оттолкнулся и вылез из машины. маск он сорвал и, отбросив в сторону высоко, задрал голову, жадно глотая воздух. Тут же сильно закашлялся и привалился к дверце машины, чтобы не упасть. В потоке насмешливых воплей выделялись злорадные крики. «Давай сюда! Давай сюда!» — кричали полицейские моторизованного отряда. «Убийца! Сумасшедший!» Уже не кричали невидимые враги. Кричали «Давай сюда! Давай сюда!» И глумливо смеялись. Человек, затянутый в черную резину, с трудом выпрямился и, наконец, оторвал руки от дверцы машины. Он расстегнул молнию на костюме для подводного плавания и, точно не отдавая отчета в своих действиях, достал сигареты и спички, будто собирался закурить. Снова раздался смех. Посыпались насмешки, смешки. Напрягшись и сохраняя равновесие, человек в черной резине, опустив голову, черкнул спичкой, потом еще и еще раз — Только находившиеся в убежище знали, что красномордый не курит. Они с ужасом ждали, что будет дальше. Вдруг человек в резине сделал угрожающий жест, а, может быть, поклон, быстро, по одному разу, перед собой и влево, где стояли полицейские машины, взрыв. Машину вмиг охватило пламя. Кабина и труп человека в резине, объятые пламенем, отлетели к самой вышине. Загорелось дерево и трава вокруг него. — Это я его убил! Убил! Не дав ему гранаты, в отчаянии закричал Тамакити. Так же отчаянно кричал он, когда бой метался в жару. Но ему никто не ответил. Глава 22. Объяли меня воды до души моей. Книга Ионы. Глава 2. Стих 6. Вдали прозвучала пятичасовая сирена, и в ту же минуту машина скорой помощи, опасаясь нового выстрела из убежища, приблизилась к стоявшей слева полицейской машине. На убежище посыпались домовые шашки и газовые пули. Тамакити не отвечал. Вдруг снова показалась машина скорой помощи, прятавшаяся позади полицейской, и куда-то умчалась с поразительной поспешностью. В это время года при такой быстрой езде по заболоченной низине, которая хотя и высохла, но была все же неровным пустырем, трясло, наверное, нещадно. Обливаясь потом, уезжала женщина средних лет. Она вся была в напряжении, сидела твердо, упершись ногами в пол машины, стиснув зубы от страха. Ей казалось, что, как только она окажется спиной к тому, что ей угрожает, на нее обрушится град пуль. Она уезжала,